Глава двенадцатая Ева Ох, Алиса, неужели ты не боишься? Не могу не задать сестре этот крайне интересующий меня вопрос в тот момент, когда мы садились в машину такси. Моему возмущению нет предела. Внутри все буквально кипит от негодования. Так и хочется вправить ей мозги. «Ну, сестренка и выдала. Хотя кто здесь старше, я или она?» «А чего мне бояться? Я ж ничего такого не делала!» Сразу накидывается на меня, оглушив визгливым тоном. Сколько ее помню, она всегда была шумная, и вдобавок она одаривает колким взглядом, уловив мой враждебный настрой. «Но я не собираюсь сдаваться. Кто-то должен ей объяснить, что такое поведение неуместно». «Ты же замужем!» Во весь голос возмущаюсь я, даже не обращая внимания на то, как на нас косит взор мужчина лет шестидесяти за руля. «Зачем дала этому перекаченному зверю свой номер телефона? Лис, это неправильно!» В голове не укладывается. Мы провели две недели на Карибских островах, побыли в отпуске, так сказать. Вдвоем и только, без ее мужа, что так неожиданно и любезно приобрел нам билеты. «Я правда не понимаю, как так можно. Когда мы ездили отдыхать, то папа собирал всю семью. Никогда не отпускал мою маму одну. Всегда мы ездили вчетвером, и никак иначе. Видимо, у Минаевых в семье заведено по-другому. Хотя я искренне не понимаю, как такое возможно. Оставить мужа одного дома. В одиночестве. Да еще и звонить ему так редко, словно ей все равно. Словно они не скучают друг без друга». «Я бы, наверное, вся извелась. Она нормально. Не парится». Не раз напоминала ей позвонить мужу. Но сестренка постоянно отнекивалась, ссылаясь на то, что у него важные дела отвлекать его нельзя. «Ладно, это не мое дело. Как говорится, чужие отношения — темный, непроглядный лес. У нас с Лисой все было и правда замечательно все эти дни. Мы много гуляли, развлекались, ходили на пляж». Даже пару раз не спали всю ночь, потому что веселились в местных барах. Правда, я так и не осмелилась попробовать алкоголь. Кто-то должен был довести нас до отеля целыми и невредимыми. Я и действительно смогла отвлечься, расслабиться, погрузиться в эту волшебную атмосферу нескончаемого праздника. Пока к нам, то есть к ней, не пристал этот непонятный тип пару дней назад. Он сразу мне не понравился». Весь такой холеный, самоуверенный блондин Прилепился как баналистка голой задницы А как бы хмурая на него не смотрела, он не отставал И самое главное, Алиса его не отшила Вот от неё такого не ожидала Они общались все эти дни Как оказалось, живёт он в том же городе, что и мы И в самолёте мы с ним также случайно встретились Они обменялись номерами Это капец Если её муж узнает то даже боюсь представить, что может произойти. Если она так его боится, тогда зачем заводить непонятные интрижки? Ева, ты еще очень маленькая, чтобы понимать, что правильно, а что нет. А тем более меня учить. Отмахивается от меня, открывает сумочку и, достав косметичку, начинает наводить красоту. Ты только Артуру ничего не говори. Вы же с ним так сдружились. Вот опять она за старое. Все две недели одно и то же. Как же бесит постоянно объяснять ей, что это была ошибкой. И показалось то, чего не было. «Перестань. Я же тебе все рассказала. У нас ничего с ним нет». Сложила руки на груди и отвернулась, всматриваясь в окно. Погода после островов не радует. Но также чувствую, что сильно устала от этого эмоционально насыщенного отпуска. Не думала, что так будет. Но я и правда соскучилась по всему этому. «По дому». «Но не тому, куда мы вернемся. Туда возвращаться я боюсь. Вроде бы и муж сестры внезапно отстал, но все же не покидает ощущение, словно я нахожусь под прицелом». «Откуда такая кислая мина? Мы же так шикарно отдохнули». Взяв за щеки, сестра поворачивает мое лицо к себе. «Ты подумала над моим предложением?» «Подумала ли я? А был выбор. Вот главный вопрос». Вроде бы она все разложила по полочкам, объяснив, что с ними мне будет легче, что ее благоверный поможет с поступлением и тому подобное, что нам после смерти папы нужно держаться вместе, ведь мы двое — это все, что осталось от семьи. У меня были сомнения по этому поводу, но других вариантов, похоже, нет. «Да, если ты так хочешь, то я согласна. Тяжело вздыхаю, вглядываюсь в ее красивые голубые глаза», что были так схожи с моими. Но я бы все равно подумал о том, чтобы жить раздельно. «Нет, прошу. Артур с меня три шкуры сдерет, если ты уйдешь». Неожиданно схватила за руку, выпучив глазенки тараторит лиса. «Мы теперь семья». «То, что Минаев хочет, чтобы я жила у них, она сказала уже раз сто за две недели, но я никак не могу сложить пазл в голове. Зачем ему это нужно?» «Хотя этих богатых фиг поймешь, мало ли что ему в голову взбрело. Может, захотелось почувствовать себя меценатом. Хочет помочь, пускай помогает. Тем более, как он сказал, папа оставил Алисе некую сумму. По сути, буду жить не за счет Минаева». «Не знаю. Все очень сложно. Хочется зарыть голову в песок, и чтобы никто не трогал. И главное, чтобы он ко мне больше не лез. Остальное стерпеть можно». «Буду вести себя очень тихо, и постараюсь не попадать в неприятности. Дом большой, они меня даже не заметят». «Ладно, но я все же хочу попробовать устроиться на работу». Как только сестра открывает рот, я кладу на него пальцы, останавливая поток грядущего возмущения. «Не перебивай, я правда хочу попробовать. Не могу больше сидеть у вас на шее, да и целыми днями дома. Прошу, лис». «Хватаюсь за эту идею как за спасательный круг. Я же могу просто забить все свободное время делами и не буду появляться у них дома. Все гениальное просто». «Хорошо, я поговорю с Артуром. Это хорошо, дорогая». Улыбается, приобнимая меня за плечи. Неожиданно щипает зыбок. «Так, запомни самое главное. Все, что было на островах, остается на островах. Мы там только купались и гуляли только днем. Ничего больше». «Парни, вечеринки этого ничего не было. Запомнила?» «Я поняла». «Не хотя киваю, хотя хранить такие секреты не хочу». Но это же неправильно». «Чувствую себя старой бабкой на сеткой. но во мне все буквально бунтует. Хочется ей по заднице надавать, и еще и меня подставляет». «То, как она себя вела, не вежется с образом жены в моем представлении». «Конечно, ничего сверхплохого не произошло». Но сколько коктейлей она выпивала каждый день, развязно танцевала, да еще этот назойливый парень. Так ведут себя только свободные девушки. По крайней мере, мне так кажется. Ну, блин, нужно просто об этом не думать. Ева, ты еще не замужем, не знаешь, что такое отдыхать без мужа. И разве ты не заметила, как мне одиноко? Как я страдаю? Заныла она. Я вспомнила, как сестренка рыдала под теми коктейлями рассказывая о том, как муж к ней охладел, как гулял безбожно и ни во что не ставил. Унижал при любом удобном случае. Даже мог силу применить. Мог сдавить запястье, тем самым оставив синяк. Мог накричать и денег лишить на неделю. Мне было ее жаль. Но что я могла? Это ее выбор. Уходить она от него не хотела. Говорит, любовь у нее настоящая. Такая, что не отпустит. И я верю ей. Ведь я видела, как загорелись ее глаза, когда она это произносила. Это говорила о многом. «Прости, не хотела обидеть». Сдалась я. «Я же с этим, как ты его называешь, перекачанным зверем не спала», — ухмыльнулась. «И правда, хотя он очень настойчиво добивался ее внимания. Я видела». «Просто соскучилась по мужскому вниманию». «Наверное, она права. Может, и правда муж не дает ей никакой ласки. Ведь его просто нет рядом. Но... но, тем не менее, она его жена. А значит, не должна даже заглядываться на других. Зачем тогда это все?» Поток мысли прерывается, когда я чувствую, как машина начинает сбавлять скорость. Я даже не заметила, как мы уже приехали. Ворота открылись, давая возможность заехать во двор. «Мне это все равно не нравится». Выдохнула. Подняла взгляд, и хоть стекла машины были затонированы, я буквально ощутила взгляд Минаева. Он стоял у главного входа и, кажется, ждал нас. «Ой, твой муж дома».